Глава седьмая. «Как это произошло?» Сколько бы она ни думала, не могла понять. Когда ее атаковали? Зачем? И, что главное, кто? Пусть она и была демоническим лордом, но это был первый раз, когда она испытывала это состояние. Но все же, пусть и не сразу смогла его узнать. «Удивлена», — улыбнулся демон перед ней. «Я уже устал ждать, сказать по правде». «Я уже много столетий думал, что этот чёртов ворон был одним из тех, кто меня предал, и никогда не решится вернуть мне мое сердце». «Сердце», — повторила Аша, неосознанно схватившись за грудь, а затем вскинула голову, и ее зрачки тут же расширились от удивления. «Демонический бог?» «Когда-то меня так назвали». Подтвердил он ее догадки. «До того, как я стал простой тенью себя прежнего». «Но как?» «Не так-то просто вернуться с того света, девочка», сказал он необычайно спокойным и слегка приглушенным голосом. «Но в городе призраков, где границы этих миров практически стерты, это все еще возможно». «Значит, это правда», — выдохнула Аша, все еще не до конца доверяя самой себе, не веря, что разговаривает с такой легендарной личностью. «Вас в самом деле победили?» а! Выдохнул тот, уничижительно покачав головой. «Никто меня не побеждал», — сказал он. «Люди были сильны, но не настолько, чтобы я не мог с ними сражаться. Просто...» «Меня ударили в спину. Вот и все». «Как это случилось?» «Ты знаешь нашу расу», — улыбнулся демон. «Мы те, кто мы есть. Когда наш мир исчез, я смог спасти очень немногих. Оказавшись в новом месте, должен был обо всех заботиться. Я оказался слаб. Был вынужден искать посторонней помощи, но рано или поздно они должны были это понять». «Должны были осознать, кто мы». На этом моменте демон еще сильнее сбавил голос. «Мы особенные», — сказал он. «Я верил в это, когда мы жили здесь, и должен был продолжать верить, даже когда оказался там. Но я рад», — проговорил он, поднимая взгляд на девушку. «Я рад, что ты наконец здесь». «Я уже и не надеялся, что моя отчаянная авантюра принесет плоды». «О чем вы говорите?» — спросила Аша чувствуя опасность и невероятное благоговение перед этим ужасающе древним существом. «Я много раз пытался выйти отсюда», — сказал он. «Но эти земли меня так просто не отпустят. Я не могу умереть и не могу уйти». «Придя сюда на грани смерти, в тот день я навсегда стал пленником этого места, и оно сводит меня с ума!» Голос Димона стал немного злым, но он все еще очень старался держать себя в руках. «День за днем я смотрю на город, который был не в силах защитить. День за днем я не могу спать, не могу есть, не могу ни с кем разговаривать». «Это я заслужил за то, что спас собственный народ. Если это наказание, то я до сих пор его не принял. Я отказываюсь думать, что это на самом деле мой конец». «Мы все невероятно вам благодарны», — негромко сказала Аша, поджав губу и даже слегка склонив перед ним голову. «Мы помним о том дне и отмечаем его, восхваляя ваше имя». «Да какой в этом всем толк?» — едва не взорвался демон. Выпитив грудь, он сделал глубокий вздох и снова взял себя в руки. Даже спустя столько времени его рассудок был практически в порядке. Одно это говорило о невероятном здравомыслии, которым он обладал прежде, а еще о том, какой же могущественной на самом деле была его душа. «Я перепробовал практически все», — вновь тихо заговорил он очень размеренным тоном. «Я даже пришел к тому, что согласен стать искусственным духом для какого-нибудь демона, но никакая душа никакого демонического лорда не выдерживает моего присутствия», сказал он, снова посмотрев на Ашу. «Все они просто умирали от моей силы. Но ты...» — улыбнулся он. «Ты принесла в себе мое сердце, мою плоть и кровь. а еще душу в нем, которая даже в мое время считалась чем-то недостижимым, легендарным. Слушая его голос и взгляд, упавший ей на грудь, девушка неосознанно отступила от этого демона на шаг. «Не волнуйся», — улыбнулся тот, — «это не принесет тебе вреда». Шагнув вперед, он попытался приблизиться, но девушка снова от него отошла. «Если ты сказала правду». и в том мире до сих пор меня почитают, то ты вернешься домой невероятным героем». «Я не понимаю», — ответила на это предложение Аша. «У демонических лордов нет духа», — улыбнулся демон. «Но у тебя будет, я им стану. Мы вернемся в тот мир вместе. Мы оба, ты и я». Ты станешь самым могущественным демоном в истории. Ты станешь той, кто вернет своему народу демонического бога, — говорил он вновь, начав двигаться вперед. — Я вновь буду править всем своим народом, — сказал он, — но теперь уже рядом с тобой. «Мы оба станем величайшими представителями всей расы!» Сложно описать, насколько велико было влияние этого старого демона на весь демонический род. Даже Аша смотрела на него с трепетом, чувствуя себя девчонкой, впервые встретив своего деда по совместительству еще и бога для всей ее остальной расы. «Нет причин отказываться!» Настойчиво продолжал демон, а Аша почувствовала, как энергия внутри ее тела внезапно стала закипать. Рожденная в ее сердце первая черная душа стала дрожать, словно подпитываясь получаемой силой извне, и тут же помутнела, смешивая свою краску с клубящейся внутри нее золотой дымкой. Но ну а та тут же яростно забилась, посылая Аше пронзительную боль. «Нет!» — тут же крикнула девушка, вновь отскочив назад. «Не сопротивляйся», — сказал демон, — «ты практически ничего не теряешь». «Вы врете», — прошипела сквозь зубы демоница, чувствуя, как эта черная сила атакует ее первую душу. «Я уже в твоем сердце, девочка», — сказал демон перед ней. «Как только ты вошла в пещеру, я уже занял свое место в твоем теле». «Мы уже одно целое, теперь я не могу идти. Я абсолютно точно не хочу этого делать. Отдай мне эту душу!» «Нет, ни за что!» «Почему ты отказываешься? Я величайший предок твоего народа. Я сильнейший демон в истории нашего мира. Я самый могущественный дух, которого ты могла встретить». а поглотив его, я стану самой могущественной тварью во вселенной. Мы оба будем иметь все, сможем восстановить наш мир, мы сможем вернуть наш народ на наши земли, ты станешь героем для всех демонов, ты станешь легендой, такой же, какой являюсь сейчас я, и все, что ты потеряешь, — это одного союзника». «Нет». Покачала головой Аша, закусив губу практически до крови. «Я не могу его потерять. Кого угодно, но только не его». «Ну, тогда не обижайся». Резко нахмурился демон. «Раз так, то я сделаю все сам. Силой».